Осень 2000 года, Москва, Ирина. Надо же, и об этом вспомнила. Хотя ничего такого давно уже не существует. Валюта свободно продается и покупается. А вы представляете, как обидно тем, кто отсидел в советское время в тюрьме за продажу валюты и чеков немалые сроки. Да, такой атовизм, как «Березки», с покупкой товаров на специальные чеки, существовал в то время. Интересно, что в середине 80-х Одна моя знакомая, учившаяся в Московском университете на физмате вместе с португальскими студентами, рассказывала о бурной реакции этих самых студентов, когда им объяснили, что такое березка. Если бы у нас в Португалии открыли магазин, в котором не мог отовариться любой житель страны, то он бы просуществовал только до ночи, а под прикрытием темноты его бы взорвали. К чему я вспомнила о березке? А, ну да. Потому что крымский знакомец Владимир одевался вовсе не как простой скоропомощник. Владимир потому и привлек мое внимание, что, несмотря на несколько отталкивающую внешность, отличался от всех моих предыдущих мужчин, которых, к слову сказать, кот наплакал. Во-первых, он был намного старше меня, на целых 17 лет. Значит, его жизненный опыт перекрывал мой почти в два раза — Если отбросить дошкольное время, тогда безо всякого почти и даже сверх. Во-вторых, он неплохо играл на гитаре и пел песни Высоцкого. Таких мужчин рядом со мной вовсе не бывало. Да, тренькали школьные дружки в старших классах на гитарке, только ничего путного не выдавали, кроме ширпотребовской нетленки типа Плачет девочка в автомате. Или Лайди, Лайди, Лайди, Лайдай, музыка, громче-громче играй. Боюсь, что об актере Владимире Высоцком мало кто из них даже слышал. В-третьих, умел Вальдемар обставить свое появление перед женщинами. Вот вам и скатерть-самобранка со сладким вином, сухой тогда практически никто не пил, и с разнообразными закусками, и миниатюрный магнитофончик «Огромная редкость», с последними записями зарубежных звезд эстрады, и одеться голочки в забугорные тряпки из самой березки, а сам всегда чисто выбрит, без отвратительного запаха пота, который перекрывает любой парфюм у большинства представителей мужского пола на юге, а руки — такое ощущение, что он их постоянно мыл и чуть ли не стерилизовал. Но это уж дань профессии. Почему у меня до крымской встречи было только двое мужчин? Моя первая неудачная любовь в последнем классе — да сережка, от которого я практически сбежала тогда в Крым. потому что я патологически брезглива, и никакое буйство гормонов не заставит меня броситься оголтело в чужие или чуждые объятия. При том, что моя внешняя привлекательность всегда была на высоте, я сторонилась затаскивания в постель, в каком бы завуалированном виде не поступало данное предложение, если открытым текстом бежала прочь без оглядки. Напомню несведущим, что слово «спит» для большинства народонаселения Советского Союза было незнакомо. Остальные болячки легко вылечивались. Ну ладно, в некоторых случаях нелегко, но все же вылечивались. А слово «спит» я услышала впервые как раз от Владимира, когда он разъяснял в доступной форме любопытной Асе ответ на вопрос, а что это за болезнь такая заморская. Я не стала тогда и слушать «это ведь не у нас, а где-то там», в Америке, в Африке. И не про нас, а про каких-то гомосексуалистов и наркоманов. Не у нас и не про нас. Нас-то от этой напасти прикрывал надежный железный занавес, который в данном случае оказался даже на пользу. Так чего и задумываться. В субботу мы, как и обещали, втроем я, супруг Андрей и дочь Валерия были у моего папы и у Светланы Афанасьевны в гостях. Купив по дороге их любимый, «Черемушкинский торт, чародейка как чаю». Я по телефону попросила, чтобы ни папа, ни его жена при моем муже не упоминали о том, что я у них спрашивала о старых записях, хранящихся на балконе, и о том, что я собираюсь их поискать. Индийцы, кажется, так и выражаются, зачем тигра дергать за усы. Или это не индийцы, неважно. Зато суть схвачена правильно. Зачем Андрею видеть мои стихи, переписку, дневники — если там упоминаются другие мужчины. Когда мы стали встречаться с моим будущим мужем, как-то обошлось без пошлости с его стороны, то есть без вопросов, а кто был твой первый мужчина, а кто у тебя был до меня, а сколько у тебя было мужчин всего? Собственно, и я не интересовалась, сколько у Андрея было женщин. Мы встретились уже, когда нам перевалило за 30, и ясно же, каждый нес свой груз непростых отношений с противоположным полом. Непростых, потому что ни он, ни я не состояли до нашей встречи в браке. Я к тому времени начала сомневаться, что когда-то стану женой и мамой, и вдруг подарок судьбы Андрей. Я очень дрожила его расположением ко мне, его чувствами, и знала, что он дрожит моими. Поэтому темы предыдущих влюбленностей мы оба не касались. После сытного обеда и застойных разговоров мой папа и Андрей пошли прогулять Лерочку в сквер. Оба по ней соскучились, и Андрей, прилетевший вчера из командировки, и мой папа, почему-то ждущий от меня звонка, они появляющиеся без предупреждения, как самый близкий человек. Его всегда нужно уверять, что мы хотим его видеть, и что он нам вовсе не в тягость. Может, это отголоски папиного первого брака с моей мамой, когда главенствующее место занимал не он, а жена. Это знает только он сам, потому что я не пытаюсь выяснять. Я осталась в квартире под предлогом помочь Светлане Афанасьевне убрать со стола. Как только дверь за Андреем закрылась, мачеха сказала, «Я и сама управлюсь с посудой, а ты чего-то там поискать хотела? Так иди пошебурши на балконе, глядишь и найдешь свои тетрадки». Спасибо, ей благодарно улыбнулась и отправилась разгребать залежи старых бумаг. Заодно выкину все лишнее, если вы не возражаете. «Об этом я тебе и хотела попросить, Ирочка. Возьми пакет. Если тебе попадутся ненужные тетрадки, вещи, выкинь их, пожалуйста, а то всегда страшно хранить бумажный мусор. Вдруг с верхнего балкона кто-нибудь окурок горящий выкинет, пожар может вспыхнуть». Я копалась больше часа, выбросив почти все, но заветная тетрадочка не находилась. Не то чтобы я уж очень расстроилась, но... И вдруг, на самом дне картонной коробки, я увидела кожаную папку, а в ней... Да-да, это была она. Я открыла наугад страницу в середине тетради и пробежала глазами строчки. В хмельных объятиях мы катились вниз, смешно надеяться, что это не от скуки, автобусные окна, семиис, в прощальном жесте поднятые руки. И давние воспоминания захлестнули меня опять. Тогда, в 1985 году, под влиянием чувств я не могла здраво рассуждать, но когда прошло много лет. Нужно было вовремя остановиться на случайном курортном романе. Нужно было оставить все в Крыму. Ясно же, что мы абсолютно разные люди, с Владимиром полные противоположности. Или считается, что противоположности притягиваются. Куда меня понесло в продолжение этого курортного романа — думается сейчас по прошествии 15 лет.